часть 28. Следователь Петелина возилась с документами, когда ей позвонил дежурный. Вежливой по форме фраза прозвучала как требование. Вы не могли бы убрать свою машину? Елена вспомнила, что её Toyota все предыдущие дни простояла на служебной парковке перед зданием УВД. А в чём дело? нахмурилась она. Ваша машина попадает в кадр. Какой ещё кадр? Уж не разыгрывают ли её? Телевизионный. Кулика будут снимать. Раздражённо объяснил дежурный. Чуствовалось, что на этот вопрос отвечать ему надоело. Елена спустилась на парковку. Там царила невообразимая суета. Двое офицеров, не стесняясь в выражениях, руководили хаотичной перестановкой машин на ограниченном пространстве. Порой их указания противоречили друг другу, и тогда лишь отборный мат окружающих спасал машины от столкновения. Подошла Варвара в расстёгнутой чёрной куртке и новой белоснежной блузке на выпуск. Шоу начинается, процидила она. Занимайте места в первых рядах. Зачем всё это? удивилась Елена. Варвара пояснила, не скрывая сарказма. Полицейская тачка с мигалками подкатит к порогу, резко затормозит. Из неё выйдет важняк, типа только что поймал маньяка. Усталое лицо, благородный профиль, умный взгляд и сразу интервью на камеру. Нашли Наши решили, что в кадр должен попасть только служебный авто. Вон сколько патрульных экипажей понагнали. Патрульные машины заезжали на освободившиеся места. Водители передавали друг другу брызгалку для очистки стёкол и драили бока, которые могут попасть в кадр. "Спектакль", согласилась Петелина. "Что ж, теперь буду передвигаться на своих колёсах. Спасибо тебе за всё, Варя". "А, ерунда. Завтра в Москву отчалите". "Наверное". По дочки соскучились. Не без этого, призналась Елена. Варвара поёжилась, сунула руки в карманы куртки. А у холода втрое детишка осталось. Бабушка с дедушкой погибли из-за жадного ублюдка. Теперь и отца нету. На очереди сами дети. Что ты несёшь? возмутилась Елена. Им машину хотя бы вернут, его женя ведь уехать придётся. Здесь затравят. Варвара посмотрела на следователя странными, обманчивыми глазами. Под ленивыми веками прятались вспышки огня. Она вжикнула молнией, застёгивая короткую куртку. Фигура стала стройнее. Снизу торчал край белой блузки на выпуск. Сзади на поясе оттопыривался пистолет. Всё это в купе с кошачьей походкой придавало ей шарм необузданной элегантности. Приверженность к чёрно-белой одежде напомнила петелени о перепадах настроения оперативницы. Она подчеркнула, что речь идёт о преступнике. Желейший его холодов маньяк. Личная трагедия не оправдывает убийства. "Видимо, он считал иначе", спокойно ответила Варвара и после паузы добавила: "Как и некоторые другие". "Кто другие?" насторожилась Елена. "Те, кого вы обычно разыскиваете. Или мотив месть уже не фигурирует в уголовных делах". "Фигурирует, фигурирует, и всех и мстителей удалось поймать. Почти". "Выходит, есть и у меня и у меня вас?" с вызовом спросила Варвара, выглядываясь в следователя. Елена опустила глаза. Ей не понравилось, куда зашёл разговор. Она попыталась отделаться шуткой. "Кулик умнее, он полковник, а я майор". Варвара приподняла припухшие веки, приоткрыв тлеющий огонь. "А если бы он был преступником, обхахочешься". Только и оставалось ответить Елене. С парковки опять послышалась ругань. Кто-то громко помянул кулика. Варвара вздрогнула. Совсем из головы вылетело. Он же просил меня привезти форму и рубашку из химчистки. Она порылась в карманах, атаскала квитанцию, подвернувшуюся под руку ненужную бумажку с камкала и бросила в урну, но не попала. "До вашей машины очередь дошла", указала Варвара на призывный жест офицера. "Я погнала, на связи, если что". Она убежала. Чёрно-белая по внешнему виду, равнодушно взрывная по характеру, Петелина подняла скомканную бумажку. "Если уж показуха, мусор не должен попасть в кадр". Хотела опустить в урну, как её дёрнул за руку офицер. Дай эту отгоните или дайте ключи, торопил он. Я сама, решила Елена. Она сунула выброшенную Варварой бумажку в кармашек сумочки и поспешила к своей машине.